Она так быстро перескакивала с одного на другое, что я не успевал понять главное. А из этого следуют крайне интересные вещи. После Гамбургского теракта в Кремле появилась принципиально новая концепция отношения с нашей службой. Фонд би би Спрингеровский центр и нас с Тополем они больше не считают своими прямыми врагами. Так что Разгонов в Москве теперь по барабану кто ты? Сергей Малин или просто писатель-фантаст? Да ты что? Я не мог сдержать счастливой улыбки. Почему же Тополь не сказал мне этого сразу? А потому что он этого не знал. Ни в июле, ни в августе, ни даже в октябре. Наши аналитики работают медленно. Тем более, когда им приходится перелопачивать такой объем информации. Они еще от апрельской точки сингулярности не успели в себя прийти, а тут новое дело. Какой-то немыслимый эльф, большая экономическая война, да еще в Чечне очень серьезная заваруха. И эти проклятые взрывы домов накануне предвыборной кампании в России. Ну ты же читал отчет Грейва. Да, никакого конца света не будет, но готовиться к нему надо. Вот суть. И тот очень узкий круг лиц, который допущен к секретной информации, не может не понимать, сколь велика именно твоя роль во всей этой истории. По-моему, только ты один ни черта не понимаешь. Я уже выпил свой коньяк и встал, чтобы налить новую порцию». Нормальный разговор кончился. Начиналась какая-то чудовищная мистика. И я сам не знал, чего мне хочется больше. То ли напиться и снова трахаться с вербой, то ли все-таки напрячься, сосредоточиться и попробовать понять все до конца. Пока я выбирал второе. — Погоди, — решил я спросить конкретно. «Ты можешь мне по-простому ответить, когда я еду в Москву?» «Вот чудак-человек!» Верба тоже допила коньяк и протянула мне свой фужер для повторной дозы. «Пойми, простые политические причины больше не мешают твоему возвращению на родину, и наши аналитики в принципе даже рекомендуют тебе это». Но они не ручаются за результат. Вот тополь и мнется с окончательным решением. Ясно одно. Если ты останешься в Берлине, мы все будем еще какое-то время топтаться на месте. Это пассивная позиция, чреватая новыми катаклизмами. Если отпустим тебя в Москву, поставим грандиозный эксперимент. Это активная позиция. чреватая не менее страшными последствиями. Лично я считаю так. Делать хоть что-нибудь всегда лучше, чем не делать ничего. У Стива Чиньо похожие мнения. Разумеется, и Тимати Спрингер рвется в бой. Что может быть для ученого важнее научного эксперимента? Кедр готов разработать четкий план твоего переезда со всеми психологическими нюансами. В конце концов, даже Шактивенанда не против. Он просто отмалчивается, как всегда. «Постой!» — решил спросить я, пока не забыл. «А что все-таки сказал Шактивенанда по поводу конца света в 2000 году? Он разделяет опасения спецслужб?» «Конечно, нет. Я была у него там, на Тибете». И он сказал «главное только мне», но, в общем-то, не просил хранить в тайне. Я, например, передала его фразу Тополю. «Леня поморщился и отмахнулся». но ты, я думаю, должен оценить». «Слушай внимательно и запоминай». Конец света наступит в точности, как предсказано в ночь с 31 декабря 2000 года. на первое января 2001 -го. Но никто, ни один человек в мире не заметит этого, и люди продолжат жить на земле, как и ни в чем не бывало. «Это все?» — спросил я на всякий случай. «Все?» — кивнула верба. «Здорово!» Я примерно так же сказала. Для спрингеровского центра подобная информация вряд ли представляют научный интерес, а вот для писателя-фантаста. — Да ладно тебе! — отмахнулся я. — Я вполне серьезно. Сядешь писать свой роман, вот тогда и подумай над этим хорошенько. Возникла пауза. Я решил спросить о другом. Вы прислали мне дела этих ребят, работающих на ЧГУ. — Для чего? — Досье команды Большакова? — Ну, пятерка феноменов — это отличный литературный материал для фантаста, — съязвила она. — А если серьезно? — Разгонов, ты поглупел, что ли? Ты же пока еще состоишь вместе с нами в службе x А причастные просто обязаны знать, кто и какими методами работает против них. В частности, система отбора феноменов в ЧГУ — это более чем важная для нас тема. Кстати, благодаря истории с эльфом мы убедились, что они и тут нас обскакали. «Наша самокритичность не знает границ», — хмыкнул я и добавил после паузы. «А ты специально не говоришь ни слова о главном». «О чем о главном?» Похоже, она действительно не поняла. Потом посмотрела мне в глаза и тяжко вздохнула. — Сумасшедший! Ты про Машку? — Конечно. У старшего в этой команде, у Андрея, жена на самом деле Мария Анатольевна Чистякова, 1964 года рождения. — Да, — сказала верба. — Я тоже вздрогнула, когда читала первый раз. И скажу тебе честно, не поленилась выяснить женщин точно с такими же параметрами по всей России. Еще ровно семьдесят три, не считая погибших. — А с погибшими восемьдесят две, — буркнул я, сам не знаю зачем. — Что? Почему восемьдесят две? Глаза ее округлились. Потом верба вспомнила, я однажды рассказывал ей о магическом числе восемьдесят два и его роли в моей жизни. Прекрати. Она поморщилась, как от боли. Без тебя хватает всякой мистики, а это чисто случайность. Вспомни бритву Акама. Я всегда о ней помню. Но в нашем деле не бывает случайностей. Вы хоть пытались встретиться с этой Машей? С Большаковой? Зачем? Чтобы поставить на уши все спецслужбы из-за какой-то ерунды? После Гамбурга у нас есть шанс перевербовать Андрея и его команду. Но это надо делать тонко и постепенно. А ты предлагаешь черт знает что в угоду своим юношеским увлечениям. «О, как мы заговорили!» Я начал сердиться. разве ты сама в угоду своей юношеской мечте отомстить Седому не поставила на уши все спецслужбы мира? Разве не благодаря этому существует и по сей день служба Икс и ее благородные эмиссары? Танюшка, девочка моя, нету на свете... Ничего важнее простых человеческих отношений. Неужели ты до сих пор не поняла этого? И ведь и Семецкий убивал леневича не из-за российской экономики, а исключительно из-за Ники, я это точно знаю. Ах, Верба, Верба, надо спасать людей, конкретных людей, а не абстрактное человечество от наступления абстрактного конца света. Верба вскочила. — Слушай, родной, не лечи меня, ладно? Пиши лучше свои романы. И кой черт нас снова втягивать тебя в политику? — Сядь, — сказал я резко. Верба послушно села, быстро допила коньяк и запыхтела обиженно, закуривая сигарету. Я не хотел с ней ссориться и решил снова переключить тему. — Ответь мне лучше. Вот ты сказала, эльф был потрясающим мужчиной. Ты действительно думаешь, что он погиб? — Хороший вопрос. А я не знаю. Ведь не только ты. Мы все приехали на место взрыва слишком поздно. Эксперты, составляющие отчет о случившемся, точнее, 125 разных противоречащих друг другу отчетов, Не столько пытались провести расследование, сколько грамотно заметали следы. В последнее время это стало очень модно. Правда не нужна никому, и по сей день нет однозначного мнения о судьбе эльфа. Но есть секретный доклад спецгруппы из Моссада. Они много лет гонялись за Семецким, как сумасшедшие. А еще, если помнишь, израильские ребята всегда любили нетрадиционные версии. Это они, например, очень убедительно доказали, что Освальд стрелял не в Кеннеди, а в губернатора Техаса, и президента шлепнул по ошибке. Правда, никто им и не поверил. Вот и теперь существует грамотно расписанная детальная схема эвакуации семецкого с виллы линдманна то есть теоретически эльф и даже ника вместе с ним могли спастись и скрыться ото всех в расчет конечно были заложены некоторые уникальные способности эльфа но разве их мало у него я задумчиво покивал готовясь дать свою оценку И тут загласил Татьянин мобильник, лежавший на журнальном столике.